Когда Пит Ван Саровак поднял глаза от карты, на них были слезы. Абкерн задал им вопрос. Он хотел знать, откуда они прибыли. Эверард пожал плечами и указал на потолок. Единственное, чего он не сумел выдать в данном случае, была правда. Лучшей возможностью избежать дальнейших вопросов в этом роде было объяснить, что они происходят с некой другой планеты. Космонавтика не существовала, и тут не было никакого риска. Апкёрн сказал что-то начальнику полиции. Тот согласился. Пленники вновь были отведены в свою камеру. А что теперь? спросил Пит, опускаясь на деревянный лежак. Будем играть в их игру и попытаемся добраться, при благоприятном случае, до Гальмахрона. Но что же вообще произошло? Это ты много от меня хочешь. Выходит на то, что тогда греки и римляне, похоже, не удержали кельтов. Мы должны были бы знать этот временной узел. Веррат ходил по тесной комнате, как тигр в клетке. Вспомним только, чему нас учили Отдельные происшествия являются следствием целого комплекса причин Единичные причины едва ли существуют Поэтому так и трудно всякое вмешательство Если мы вернемся в Средневековье, как, например, и умертвим некоего предка Робеспьера, то Робеспьер в XVIII столетии все равно может родиться, потому что он хромосомный продукт всех своих предков. А в то же время и ничтожнейшее происшествие может изменить ход истории, если попадет в одну из узловых точек. Но никому еще не удавалось найти хоть одну из этих узловых точек и повлиять на нее. «Так, теперь конец греческой красоте», — вздохнул Пит с сожалением. «От города Гесприт на Венере и каналов на Марсе ничего не осталось. А ты знал вообще, что у меня сестра на Венере?» «Ох, оставь», — одернул Эверард, «меня сейчас занимает одно». «Что мы должны предпринять?» Несколько минут он усиленно соображал. «Это ясно, что ни стража времени, ни Даналиани уже не существует. Не спрашивай меня о том, почему так и как это случилось. Я и сам ничего не понимаю. Мы пришли из далекого прошлого и находим настоящее измененным». «Не подверглись влиянию только стражи времени, которые были перед этой узловой точкой. С ними нам и надо установить связь, если нам это позволит. А потом будем искать точку времени, когда началась перемена». «Очень милая идея, но...» Снаружи зазвучали шаги. Ключ в замке повернулся, а потом открылись двери. а В комнату шагнула девушка. Она была так прекрасна, что Эверард онемел. Рыжеватые блестящие волосы спадали ей на плечи. Хорошо развитая грудь, узкая талия, ниже это уже можно было только подозревать, длинные и столь же правильно сформированные ноги. Белая одежда спадала с ее плеч и почти касалась земли. В ее зеленых глазах светилось дружелюбное ожидание. А девушка, которая подходила бы к классической ладе, она и говорила по-гречески. «Вы понимаете меня?» А Верард пока не забыл этот язык и мог ей ответить. «Да, я понимаю по-гречески». «О чем вы тут беседуете?» допытывался Пит, который видел, что он отходит на задний план. «Классические греческие. Эллинникон. Никогда его не учил?» «Да, это так», — покачал головой венерианец, но не переставая удивляться красоте девушки. Эверард назвал свое полное имя, представил своего приятеля и получил возможность узнать, что его собеседницу зовут Деирдре. Деирдре Мак Моран. «Я не перенесу этого», — жаловался Пит. Ты должен выучить меня греческом.